Глава пятая Али, сколько себя помнила, никогда не уезжала из столицы. Там прошла вся ее жизнь, от детских лет до нынешних. Школа, академия, работа. Впереди ожидал чужой незнакомый город – Бронстейн. Место, которое отняло у нее сестру и надежду на счастье. От Руны пришло всего несколько писем, коротеньких, лаконичных, написанных будто бы в торопях на дорогой веленевой бумаге, блестящей и гладкой. В них сестра рассказывала о том, что живет в большом особняке, прекрасном и величественном, точно королевский дворец, стоящем невдалеке от берега моря. «Тут я самая настоящая госпожа, так что все уважают меня и выполняют любые желания», читала Алита, спрятавшись за длинную тяжелую занавеску в холле Академии, где подоконники были наиболее широкими и удобными. «Ты ведь помнишь, как нас учили?» Женщина не в силах поднять своего супруга до занимаемого ею в прошлом положении. Она лишь может опуститься до его уровня. Однако мужчина совсем другое дело. Он будто парус на корабле поднимает за собой жену, какое бы низкое положение она не занимала до брака. Теперь я убедилась, что это истинная правда. И не нам с ней спорить. Прежде читая эти письма, Али одновременно радовалась и тревожилась за Рону. Теперь искала в них что-нибудь подозрительное, могущее указать на скрытую за словами разгадку смерти молодой женщины. Жадно перечитывала, будто хотела отыскать ответ между строк, и не находила его. Одно являлось очевидным. В Бронстейне что-то произошло. Еще до того дня, когда, по уверениям, сестра отправилась к морю и не вернулась. Но что же именно? И где то зацепка, за которую можно ухватиться, и, следуя за ней, словно по дорожке из хлебных крошек, найти того, кто виновен в случившемся? Сидя в вагоне поезда возле окна, из которого открывался дивный вид на луга и леса, Алита перебирала письма сестры как драгоценные сокровища, а временами даже украдкой прижимала их к лицу, пытаясь уловить ускользающий запах ромашки. Последнее письмо, отправленное из Бронстейна, оказалось самым коротким из всех. Будь то Рону что-то беспокоило, но говорить об этом прямо она почему-то не захотела. Чай. Одна из проводниц в форменном темно-синем платье и на крахмаленном фартуке поставила на столик перед пассажиркой высокий стакан, взвякнувшим от движения поезда медном подстаканнике. Напиток от солнца казался янтарным. — Осторожно, горячий! — Благодарю! Али отвесила вежливый кивок и пригубила чай. — Крепкий, чуть горьковатый. Хорошо, что без сахара. «Нужно что-нибудь еще?» – осведомилась женщина. «Нет, спасибо. Скажите только, до Бронстейна еще далеко?» «Далековато. Он ведь на самой границе королевства, дальше только море, а за ним чужие земли. Отдыхать едете?» «Работать». Собеседница не удивилась. Этим утром Алита выбрала простое закрытое платье немарково-черного цвета с зеленой отделкой, так что ничем не напоминала обеспеченную особу, не имеющую нужды в том, чтобы самостоятельно добывать себе пропитание. Поношенная шляпка, ботинки и чемодан с вещами также не выглядели богато. «Хорошей дороги!» – пожелала служащая и зашагала вдоль вагона. Али проводила ту взглядом. Ей впервые отправившиеся в дальнее путешествие все было в новинку и мерный стук колес и обитые бархатом сиденья для пассажиров и шумные корабейники, которые заглядывали в поезд на станциях наперебой предлагая купить горячие пирожки всевозможные сладости и свежую прессу. здесь ключом била жизнь всех влекла за собой дорога долгая и непредсказуемая, волнующая полное свиданий и разлук. Сквозь оконное стекло Алита видела, как спрыгивали с подножек дети, как озарялись улыбками лица встречающих, как тайком смахивали слезы провожающие, а кто-то, не стесняясь, плакал в голос. Временами ей хотелось сойти с поезда, задержаться, а то и вовсе остаться в каком-нибудь маленьком городке с крохотным вокзалом и казавшимися такими уютными домиками. но ее нигде и никто не ждал. Олив несколько глотков допила чай и спрятала письма, тщательно сложив каждое из них. Снова вспомнилась, как она радовалась, получая их, как опрометью бежала, завидев в окно почтальона, и сердилась на обязательную проверку корреспонденции девушек из академии. Воспитательницы прекрасно знали, что ей приходят послания от сестры, а не от какого-нибудь кавалера, однако все равно самолично вскрывали письмо за письмом и лишь после этого отдавали тем, кому они адресованы. После окончания академии никого уже не интересовало, кто ей пишет. Вот только отправлять весточки стало некому. На очередной станции в поезд села семья, состоящая из родителей и двух дочерей. Старший, на вид лет 15-16, очень не терпелось рассказать о чем-то другой, немного младше. Поначалу они лишь шептались, затем та заговорила громче, и Алита, не желавшая подслушивать, невольно разобрала прозвучавшую в разговоре фамилию. «Младший Ристон просто красавец. Увы, едва ли ему позволят жениться раньше кузенов. Впрочем, они тоже хороши собой, только старше», добавила юное создание с мечтательной улыбкой и светлыми кудряшками. на укладку которых наверняка потратили немало усилий. «Но ведь самый старший уже вдовец?» – отозвалась младшенькая. «Зато из всех троих он самый завидный жених», – резонно заметила собеседница. Али отвела глаза, но разговор успел ее заинтересовать. Судя по всему, новые попутчики тоже направлялись в Бронстейн. Слушать чужой разговор было не слишком удобно. Однако спустя несколько мгновений Алита заключила сделку с совестью, решив, что неблаговидное занятие можно отнести к сбору информации при расследовании. Тем временем глава семьи углубился в чтение газеты, а его жена вынула из объемистой сумки новый модный роман, пахнущий свежей типографской краской, и раскрыла его. Дочери в полголоса продолжали беседу. «Да, самый выгодный», — повторила юная особа, похлопывая себя кончиками пальцев по вздернутой верхней губе. «А что ты знаешь о супруге старшего Альда Листона?» «Только то, что она не из Бронстейна, кажется, из Телла. Но неизвестно, откуда она взялась и как они познакомились. Просто однажды он привез ее в город» и во всеуслышании объявил о свадьбе. «Не удивляюсь, если однажды подобное случится снова, ведь Альтристан не стесняется демонстрировать безразличие к местным девушкам, наверное, считает глупенькими простушками», добавила она, и обе дружно вздохнули. «А может быть, все дело в магии?» «В магии?» – горячо заинтересовалась собеседница. Ты ведь знаешь, что все Ристоны обладают магическим даром, ну, кроме одного. Самые сильные маги те, у кого это передается по наследству. А они как раз такие. Потому поговаривают, что, возможно, Альт Килиан Ристан и жениться решил на той, чей дар сочетался с его наилучшим образом. Но кто знает, правда или домыслы? Снова вздохнула она и зевнула, изящно прикрывая рот рукой. Али, воспользовавшись возникшей в разговоре паузой, смахнула выступившие на лбу капельки пота. О таком она не задумывалась. Если допустить, будь Таристан подбирает супругу исключительно по принципу магической совместимости, становится понятно, почему он... С его привилегированным положением, богатой семейной историей и высоким доходом взял себе жену, обладавшую только старым домом да происхождением, которого можно не стыдиться, а еще даром. Если Ристона в ней интересовала только это, мысли теснились в голове, как пузырьки кипящего под крышкой отвары. Виски сдавило внезапной болью, и Алита впервые в жизни пожалела о том, что не носит с собой нюхательную соль, как принято среди благородных альт. Зато необходимое нашлось у попутчиков, которые заметили, что ей плохо, и предложили свою помощь. Али смутилась, нахлынувшей на нее слабости, но не отказалась. Затем они познакомились и ее предположения подтвердились. Семья Лекут жила в Бронстейне, куда и возвращалась, погостив у родственников. Старшую девушку звали Карин, и она с нетерпением ждала того дня, когда станет дебютанткой. До него оставалось не так уж много времени, и ее гардероб был уже почти готов к тому, чтобы затмить остальных и сделать свою обладательницу самой красивой молодой Альдой в высшем обществе родного города. Разумеется, родители не жалели денег, считая покупку нарядов и украшений выгодным вложением в будущее дочери. Видя оживление на лице сестер, Алита ощутила, как ее в самое сердце кольнула отравленная иголочка зависти. Они с Роной никогда не бывали на их месте. «Рада за вас! И еще раз большое спасибо!» – произнесла Али. «Не стоит благодарности!» – отмахнулась мать семейства. «Должно быть, вы и впервые отправились в столь дальнюю дорогу!» «От поездов иногда такое случается! Вдруг начинает мутить, кружится голова, а земля точно уходит из-под ног!» «От морских путешествий эти симптомы сильнее!» с важным видом заметил ее супруг. «Так и есть», — подхватила Карин. «Никогда не забуду ту экскурсию на остров. Я думала, меня вывернет наизнанку». «О таком не говорят вслух», — осадила ее мать. Но девушка только скорчила гримаску и украдкой подмигнула Алите, словно заговорщице. «Так, значит, вы собираетесь работать в Бронстейне?» Снова вставил реплику альт ликут В его басовитом голосе прозвучали неодобрительные нотки. Похоже, он не считал новую знакомую подходящей компанией для дочерей. Да. В службе правопорядка. Карин хихикнула. Будьте уверены, много работы вам не предстоит. Наш городок место тихое, как болото. Я сама слышала, что ваши будущие коллеги режутся в карты прямо в конторе. «Карин!» – укорила дочь Альда Ликут. «Не слушайте ее. Само собой, мы немного удивлены, что молодая девушка выбрала подобную работу. Но, видимо, столичные порядки вполне позволяют. Должен ведь кто-нибудь этим заниматься». Али заметила взгляд собеседницы. Скользнувшие по скромной одежде и дорожной поклаже соседки по вагону. Она привыкла к таким и постаралась не обращать внимания Не всем же быть богатеями, как Ристоны. Вы знакомы с кем-нибудь в Бронстейне? Поинтересовалась младшая дочь по имени Фенна. Алита покачала головой. Нельзя сказать, что она знает Килиана. Он никогда не встречался с ней лично. не прислал ни одного письма, лишь отправил поверенного, который рассказал о смерти Роны и передал брачное предложение. — Тогда вам будет непросто, — со вздохом проговорила Карин. — В Бранстейне недолюбливают чужаков. Но вы можете приходить к нам, — добавила она с вопросительной интонацией, обращаясь скорее к родителям, нежели к попутчице. — Конечно, можете, — поддержала ее мать, а отец лишь с видимой неохотой кивнул, очевидно, решив, что со службой правопорядка лучше не ссориться. В ответ Алия улыбнулась и поблагодарила всю семью за приглашение. Дальнейший разговор касался в основном новостей из столицы, о которых провинциалы узнавали из газет. А следом появилась проводница и объявила, что пассажиры должны приготовиться. Скоро Брандстейн.